Глава 10. Сила дисциплины. Джулиан и далее отталкивался от таинственной притчи йога Рамана, объясняя ту мудрость, которую должен был мне передать. Я узнал о цветущем в моем сознании саде, сокровищнице силы и возможностей. С помощью образа маяка я узнал о первостепенной важности конкретной цели в жизни — и о пользе определения ориентиров. Используя пример японского борца Сумо, Джулиан показал мне первостепенную важность вечной концепции кайзен и многочисленных преимуществ, которые приходят в процессе работы над собой. Я и не догадывался, что самое интересное еще впереди. «Ты помнишь, что борец с был обнажен?» «Если не считать розового витого кабельного провода на бедрах, прикрывающего интимные места, — напомнил я, — правильно, — зааплодировал Джулиан, — розовый провод на бедрах будет служить тебе напоминанием о силе самоконтроля и дисциплины в построении более богатой, более счастливой, и просветленной жизни. Мои учителя в Сиване были, безусловно, самыми здоровыми, удовлетворенными жизнью и умиротворенными людьми, каких я когда-либо встречал. Они были также наиболее собранными. Эти мудрецы научили меня, что добродетель самодисциплины подобно толстому кабельному проводу. «Тебе когда-нибудь приходилось рассматривать, из чего состоит кабель, Джон?» «Этот вопрос не был главным в списке моих интересов», — признался я, улыбнувшись в ответ. «Ну, возьми и рассмотри его как-нибудь». «Ты увидишь, что он состоит из множества тончайших непрочных проволочек, переплетенных одна с другой в несколько слоев». Каждую из них в отдельности легко порвать. Но если сплести их в одно целое, провод станет прочнее стали. Самоконтроль и силу воли можно сравнить с этим проводом. Чтобы воспитать железную волю, необходимо каждый день делать маленькие крошечные шажки, ведущие тебя к добродетели личной дисциплины. Повторяемые изо дня в день, они будут накапливаться, давая в конечном итоге изобилие внутренней силы. Возможно, лучше всего эту идею выражает древняя африканская поговорка. Когда сотканные пауком тонкие нити сплетутся, они могут связать льва. Когда ты высвобождаешь свою силу воли, ты становишься хозяином своей собственной судьбы. Когда ты постоянно практикуешь древнее искусство управления собой, для тебя не будет преград, не будет проблем, которые ты не сможешь решить, и не возникнет в твоей жизни кризиса настолько острого, чтобы ты не смог с ним справиться самодисциплина воспитает в тебе способность не сбиваться с пути, когда жизнь начнет бросать тебя из стороны в сторону на крутых поворотах. И я должен также заострить твое внимание на том обстоятельстве, что недостаток силы воли — это психическое заболевание, к моему удивлению добавил Джулиан. Если ты страдаешь этим недугом, Постарайся как можно быстрее избавиться от него. Железная сила воли и дисциплина — это одно из главных качеств всех людей с сильным характером и удавшейся полноценной жизнью.